Ноября 6 разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так. Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Что ты делаешь? Как что? Я... Ничего не делаю. Размысли хорошенько, ведь тебе уже за сорок лет! За 40 лет! Пора бы ума набраться. набраться! Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Проказ? Ведь ты волочишься за директорской дочерью! Дочерью! Ну, посмотри на себя! Подумай только, что ты! Что ты? Ведь ты нуль! нуль. Более ничего! Ничего! Ведь у тебя нет ни гроша за душою! душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо! лицо. Куда тебе думать о том? Том! «Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня, ему завидно, он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности, да я плюю на него велика важность». Надворный советник вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по 30 рублей. Да черт его побери. И я, дворянин, что ж, я могу дослужиться. Мне еще сорок два года. Время такое которая по-настоящему только что начинается, служба. Погоди, приятель, будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущие.